Глава третья. Альбатросовый чердак. Некоторые вещи ты должен делать сам. Один. Бенни полностью доверял Грому. Но справиться с его природной неуклюжестью можно было примерно с тем же успехом, как научить лошадь вязать. Такая задача требовала тщательности. Что до близнецов... Бенни передернула от одной этой мысли. И вообще, великий детектив Секстон Блейк тоже не таскал с собой мальчишку-ассистента Тинкера всюду, куда бы ни шел. О приключениях Секстона Блейка Бенни еженедельно читал в «Чудесах» за полпенни. И о Тинкере, честно сказать, был невысокого мнения. В основном его обязанности состояли в том, что Тинкер носился туда и обратно с записками подавал мистеру Блейку увеличительное стекло и то и дело получал по голове от всяких мерзавцев. К такому персонажу волей-неволей относишься свысока и даже с некоторым презрением. Уж Тинкер бы точно не разгадал загадку с фальшивыми деньгами, куда ему? А вот нью банда справилась превосходно, можно сказать, триумфально. Нет, самого себя Бенни скромно считал боссом. Остальная банда шла, куда он вел, и делала, что он велел. Правда, когда речь шла о близнецах, суеверный Бенни украдкой скрещивал пальцы. Как бы там ни было, Бенни частенько подмывала прыгнуть в омнибус, переправиться через реку, доехать до Бейкер-стрит — постучаться в дверь к великому детективу и спросить его мнение. Ну, как один профессионал другого. И вот сейчас он снова испытывал это искушение. К несчастью, согласно самому свежему выпуску «Чудес за полпенни», мистер Блейк в данный момент томился в цепях в подвале злобного работорговца в Константинополе, а рядышком — бутылка с кислотой — неотвратимо разъедала веревку, которой была завязана дверца в клетке со сголодавшимися чумными крысами. Бенни справедливо рассудил, что у великого детектива пока своих забот полон рот. Хотя к следующей неделе он наверняка будет посвободнее. Весь ужин он просидел, чуть не дымясь от нетерпения. К ним как раз заглянул кузен Моррис. Он частенько это делал. И теперь они с Бенниным папой сидели за столом, закатное солнце бросало на них косые платки света через окно гостиной и пространно спорили, оказал ли покойный герцог Кларенс дурное или благотворное влияние на мужскую моду последних лет. Они вообще никогда не могли ни на чем поладить, его па и кузен Моррис. Потом к ним зашел еще сосед, мистер Шнайдер, и тоже присоединился к дискуссии, а Беннина мама и старшая сестра Лия принялись отпускать саркастические замечания насчет суетности и тщеславия современных мужчин. Конечно, в сравнении со сдержанностью и скромностью женщин. В какой-то момент Бенни не выдержал, и со словами «Простите, у меня тут есть одно важное дело» «Нет, нет, нет», — перебил его отец. «А ну-ка сядь обратно», — Послушай правильные интеллектуальные дебаты. Тебе это только на пользу пойдет. «Ах, Бенни, Бенни!» — пожурил его кузен Моррис. «Мы же тут золотую мудрость глаголем. Где еще такое послушаешь? До десятки людей заплатили бы любые деньги, чтобы только поприсутствовать при споре такого качества. А тебе его, можно сказать, с доставкой на дом принесли. Вы со мной согласны, мистер Шнайдер?» «Я бы сказал, что в нашем парламенте многим недостает красноречия и легкости, расточаемых здесь с такой щедростью и питательностью, совсем как куриный супчик миссис Камински». «Чрезвычайно галантно», — ответил мистер Шнайдер. Беннина матушка, убиравшая со стола, посмотрела на Лию, закатила глаза и ничего не сказала. «Бенни...» честно сел на место и сидел, пока ему не разрешили уйти. После чего бегом поскакал в свою комнатку на чердаке и занялся, наконец, правильным детективниченьем Он рассудил, что Секстон Блейк первым делом пожелал бы еще раз осмотреть «Шведскую спичку», а потому выудил свою главную улику из сложенной в несколько раз бумажки, где то хранилась из соображений безопасности, И свирепо впился в нее взглядом через чумазое увеличительное стекло. У спички сгорела одна только головка. Это означало, что ею чиркнули и почти сразу же затушили. Так можно зажечь фонарь, прикурить сигарету, но не сигару. На сигару уйдет больше времени. Часть деревяшки под головкой тоже успеет обуглиться. «Так-так, возьмем эту деталь на заметку», — подумал Бенни. Что бы сделал Секстон Блейк, обнаружив это? Наверняка все бы, как следует, записал. Бенни выдрал страницу из тетрадки по истории и написал «Улика номер один. Шведская спычка. Вероятно, использована для поджига сигареты». Или свычей. Потом он вспомнил еще кое-что и продолжил. Улика номер два. Капла воска на подоконнике взломанного помещения. Вероятно от свычей. Возбуждение хватило его, энтузиазм взыграл, и Бенни понесся дальше. Улика номер три. Зарубина типа как отлома рядом со щеколдой окна. Потом он подумал еще про желтую грязь, но сама по себе она уликой не являлась, зато могла стать уликой, если ее обнаружить на чьих-нибудь ботинках. И, наконец, он написал «Улика номер четыре». Мистер Уитл был в Швеции. А вот интересно. Что бы Секстон Блейк предпринял в отношении мистера Уитла? Скорее всего, он бы замаскировался и отправился следить за ним, как какой-нибудь ястреб. Преступники же всегда возвращаются на место преступления. Это всем известно. Так что, если бы вдруг Бенни не повезло увидеть, как мистер Уитл воровато крадется обратно в газовщик Холл, Можно брать его голыми руками, считаясь поличным. Да только вот не задача. Мистер Уитл ведь был хороший человек. Он всегда щедро тратился на день Гая Фокса. А другой раз, увидев, как Ньюка отрежется в уличный крикет с нижним маршем во время одного из редких перемирий, засучил рукава и полез в игру. И, кстати, сразу выбил громилу Уоткинса хитрой подачей и костюмы он всегда заказывал у Каминских, хотя денег у него, как сказал Беннин отец, вполне хватило бы и на ателье с Эвил Роу. Но долг детектива — детективничать, и Бенни не собирался манкировать им. На следующий день после школы он предупредил Грома, чем собирается заняться, и торжественно выдал инструкции относительно будущего банды, если ему не суждено будет вернуться. Гром аж рот разинул. «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что предприятие — это секретное и опасное. Что угодно может пойти не так», — мрачно отрезал Бенни. «Он может оказаться главой международной банды отчаянных грабителей-головорезов и служить в газовой компании только для отвода глаз». Держу пари, он еще немного попритворяется директором, пока все думать забудут про ограбление, а там, поминай, как звали, смоется тратить денежки куда-нибудь в Монте-Карло. Да и мисс Уиттл наверняка ему не дочь. «А, по-моему, дочь», — с сомнением возразил Гром. «А я вот думаю, ее на самом деле звать Алмазная Лу или Шестизарядная Бетси». И, наделав газовщик-холл, они ходили вместе, и в чулке она носит такой маленький пистолетик, типа Дерринджера, как мадам Карлотта в последнем секстоне Блейке. Так и ждет, как ты сделаешь ошибку в тригонометрии, и сразу бах! Вышибет тебе мозги. Наверняка на ее счету уже человек шесть-восемь. Судя по хорошо знакомым Грому признакам, фантазия Бенни уже попрощалась со здравым смыслом и решительно двинула на выход. — Так ты-то сам чего будешь делать? — поспешил спросить он. — Таскаться за ним хвостом, — пожал плечами Бенни. — Китень. он даже не догадается, что я рядом, потому что я изменю внешность. Вот, смотри. Изменить внешность было очень здравой идеей. Подыскать одежду труда не составляло. У мистера Камински в магазине вечно лежали кучи костюмов, ожидавших подгонки или оплаты. На сей раз Бенни умудрился умыкнуть самый маленький размер в яркую клетку, уже полгода ожидавший возвращения владельца из тюрьмы. Его-то уж точно не должны были хватиться. Ему оставалось только подвернуть штанины — дюймов на девять и хорошенько напихать под пиджак газет. Рукава, конечно, были длинноваты, но ведь всегда можно притвориться, что ты потерял обе руки. Ну, скажем, в схватке с акулой. В комплект с костюмом Бенни обзавелся коричневым котелком. Его он одолжил у кавалера своей сестры, которого звали Джо. Закончив облачение, он приступил к гриму. Засидил себе волосы горстью муки, и намалевал обширные и очень черные усы с жжёной пробкой. А еще Бенни не смог отказать себе в ужасном ярко-красном шраме от лба до самой челюсти. Некоторое время он вертелся так и эдак перед осколком зеркала, имевшимся у них в штаб-квартире, обычно его использовали в качестве перископа, когда, конечно, не в качестве гелиографа. Говорить Бенни не мог. От восхищения самим собой у него слегка отшибло дар речи. В чем дело? Решился наконец прервать молчание гром. Слушай, все не так уж паршиво. Нужно только. А знаешь что? сказал Бенни. По мне плачет сцена. Как по четыре шару, что ли. Дениш Шнайдер. Член банды, которого приговорили к месяцу в Манчестере, был известен под именем Четыре Шар по причине жонглёрских дарований. Он без сомнения обещал в один прекрасный день стать гвоздем программы в Мюзик-холле, но Бенни, кажется, имел в виду не это. «Нет», — с достоинством возразил он, «как по Генри Ирвингу. Им надо сделать пьесу про Секстона Блейка, и тогда...» я смогу сыграть его. А когда его прикуют в подвале или еще чего в том же духе, я стану играть доктора Черепа, безумного ученого. А когда доктора Черепа убьет один из его обезьяночеловеков, человеков я буду играть хорошего обезьяночеловека, человека который спасает Секстона Блейка, и тогда я смогу снова играть его, а потом... А с мистером Уитлом-то... Ты что будешь делать? Сделав над собой могучее усилие, Бенни наморщил лоб, потряс головой и вернулся назад. К реальности. А? Чего? А, -а, -а, а, да. Я просто пойду за ним, когда он выйдет из фермы. Преступник обязан вернуться на место преступления, потому что они всегда так делают. А когда я застану его там, я произведу гражданский арест. Гром уже открыл было рот, чтобы напомнить о том простом факте, что мистер Уиттл — ведущий член правления достопочтенного общества газовщиков и по-любому обязан вскоре объявиться в газовщик-холле. Но спорить с Бенни как-то ни у кого не выходило. Поэтому Гром ограничился тем, что проводил своего главаря взглядом. Тот величаво удалялся по улице в своем громадном клетчатом костюме в десятый раз за двадцать шагов поддергивая брюки двигая обратно на затылок котелок по необъяснимым причинам облюбовавший его переносицу и оставляя за собой легкий мучной след ничего кроме искреннего восхищения гром в этот момент не испытывал дик вышел с работы в припаршивом настроении. Он весь день был какой-то раздраженный и под вечер так набросился на новый усовершенствованный, патентованный саморегулирующийся штуцер для отбора давления от Уилкинс-Эксельсиор, что сломал фланец и вынужден был раскошелиться на замену, что тоже ни разу не способствовало поднятию духа. Вот почему, завидев его издали, Анджела и Зерлина порадовались, что находится в компании своего нового друга, силача Орландо. Он сейчас был не на службе и не щеголял в своей леопардовой шкуре. Впрочем, полосатый пиджак и панамская шляпа тоже смотрелись на нем весьма нарядно. Артист как раз остановился у Альфа киоска, чтобы купить себе освежающий галлон клубнично-ванильного мороженого. Близнецы тоже по случаю оказались там, и Орландо любезно приобрел по порции каждой. Теперь вся троица шествовала мимо газовой компании, наслаждаясь солнышком. Тут-то на них и выскочил Дик с физиономией, что твоя туча. Орландо был достаточно велик, чтобы обе юные леди могли за ним приспокойно спрятаться. Но они не успели. «Здорово, девчонки!» мрачно обронил Дик. Близняшки переглянулись. Возможно, он вовсе на них и не сердится. «Здорово, Дик!» — сказала Анжела. «Вот это селач Орландо. Он наш друг!» — со значением добавила зерлина. «А это мистер Дик Смит!» — сообщила Анджела Орландо. «Как поживаете, приятель?» — Дик протянул ему руку. — Рад познакомиться, — ответствовал Орландо. «Нет, — Нет-нет, руку я вам пожимать не буду. — Сказать, почему? — Ага, валяйте. — Потому что сия длань запросто крошит камень, — торжественно сообщил силач, указывая на правую ладонь левым указательным пальцем размером с рукоять крикетные биты. — Найдите мне камень. Давайте-давайте. «Любой, я вам покажу». «Да нет, я вам верю», — сказал явно очень впечатленный Дик. «Вот ведь черт». Близнецы почувствовали себя в несколько большей безопасности и поведали Дику о своей встрече с Дейзи в мюзик прошлым вечером. Выслушав их, Дик совсем растерялся. «Да», — промямлил он, — «я небось все неправильно понял». Все, что вы мне тогда сказали. Наверняка Дейзи больше никогда не захочет меня видеть. Видать, достанется она теперь мистеру Хорспоту. Вся и навек. И вздохнув, как патентованный пневматический водосливной насос громобой, он устало опустился на край водопойного лошадиного корыта, очень кстати оказавшегося рядом. Я... «Понимаю, что вы чувствуете», — сказал Орландо. «Дозволите к вам присоединиться». Дик подвинулся, освобождая место. «У вас что, тоже в личной жизни нелодый приятель?» — уныло спросил он. «Еще какие!» Близнецы тоже взгромоздились на поилку и приготовились зачарованно слушать. «О, да!» — продолжал Орландо, обмахиваясь шляпой. — Я был влюблен, и все такое, совсем как вы. Только я так никогда и не смог набраться храбрости и открыться даме моего сердца. Я делал все, что мог, чтобы ей потрафить, рвал книги пополам, крошил камни, ловил пушечные ядра об лоб, но... Не решился сказать, что я ее люблю. «Ну, совсем как я!» — воскликнул Дик. А когда я понял, что делать, было уже слишком поздно. Судьба все решила за меня. «Как? То есть вы правда поняли, что надо делать?» «Да, теперь я знаю, как поступать в таких обстоятельствах. Да только поезд уже ушел». Ну как? Скажите на милость, в чем тут секрет?» «О, секрет любви», — сообщил мне один испанский акробат в цирке, где когда-то служил. А уж он-то должен был знать, жен у него насчитывалось штук шесть, и то по меньшей мере, в разных, само собой, странах. Вот что он мне сказал. «Вдохни поглубже, сынок, закрой глаза». «Хватай девушку за руку и покрывай ее руку жгучими поцелуями. Штук десять-двенадцать будет достаточно. Когда закончишь, будешь чувствовать себя совсем по-другому, и тогда уж признаться в любви станет совсем нетрудно». «И вы этот способ опробовали?» «Нет», — вздохнул Орландо. Несмотря на всю свою немеркнущую любовь к этой леди, я так никогда его и не опробовал. Дик кивнул. Глаза его зажглись каким-то странным светом. «Вдох сделать?» — прошептал он. «Вот-вот». «Глаза закрыть?» «Да». «Схватить за руку?» «Именно так». «И покрыть жгучими поцелуями?» — Штук десять-двенадцать, — хором сказали близнецы. — Проделав все это, я гарантирую, ты сможешь попросить ее выйти за тебя замуж, — отечески сказал Орландо. — А у нее не будет другого выбора, кроме как согласиться, потому что ее захлестнет твоя неистовая страсть. Попробуй, и сам увидишь. «Да — Да, — вскричал Дик, — я так и сделаю много благодарен, Орландо! Я вам прямо очень обязан, приятель!» Силач встал и протянул Дику ручищу, чтобы пожелать удачи, но вовремя убрал, пока Дик в нее не вцепился. «Ох, нет», — сказал он, — «лучше не надо. Сия длань запросто крошит камень». «Адью, Дик! Желаю успеха!» Тем временем Бенни Каминский слонялся взад-вперед по тротуару напротив газовой компании, ожидая, когда появится мистер Уиттл. Узнать его в маскировке было, ясное дело, никак невозможно, а из-за кошачьей бесшумности и стремительности движений он и вовсе оставался неразличим для невооруженного глаза. Правда, две какие-то излишне нервные лошади при его появлении так шарахнулись, что чуть не выскочили на тротуар. дюжини оборванцев явно было больше нечем заняться, кроме как гоготать и потешаться над странной размалеванной фигурой с хлопающими на ветру рукавами и в исполинском котелке. Но их знаменитый сыщик величественно игнорировал. Сейчас он был. Тигр, выслеживающий добычу, а тигры не обращают внимания на шакалов. Наконец, в пять минут седьмого из дверей газовой компании появился мистер Уитл. Бэйни немедленно слился с тенями в устье переулка напротив и, грозно сощурившись, принялся наблюдать за ним из-под полей шляпы. Мистер Уитл остановился перемолвиться словечком с караульщиком у ворот. Караульщик сделал под козырек, мистер Уиттл отсалютовал ему тросточкой и зашагал прочь. И никуда нибудь а в направлении газовщик холла. Бенни чуть не подскочил от волнения, подхватив брюки, которые совсем раскатались от неслышных и стремительных кошачьих движений, и наморщив нос, чтобы удержать злокозненный котелок от сползания на глаза — Он метнулся из переулка и скорчился в засаде за мусорным баком, следя за мистером Уитлом с зоркостью ястреба. Дальше по саутварк стрит под железнодорожный мост и налево на Блэкфрайерс-роуд двинулась довольно любопытного вида процессия. Впереди неторопливо флонировал мистер Уитл, выглядевший как аллегория самой невинности — Ни за что не подумай, что перед вами отчаянный головорез. Вот он приподнял шляпу, приветствуя миссис Фанни Блоджет и миссис Розу Брикс, гревшихся на вечернем солнышке перед чайной миссис Блоджет. Потом купил газету у Чарли Реккета на углу Блэкфрайерс-роуд. Потом даже поболтал чуток с констеблем Джеллику. И все это время за ним, перебегая от мусорного бака к лошадиной поилке, от фонарного столба к стоянке кэбов, словно призрак возмездия, неотступно следовала оригинально одетая фигура — Бенни Камински. С каждым шагом они приближались к газовщик холу. Когда они были уже почти на месте, мистер Уиттл вдруг остановился и огляделся по сторонам словно подозревая, что за ним могут следить. К этому Бенни был абсолютно готов. До мистера Уитла оставалось всего каких-нибудь футов десять, а мусорные баки в окрестностях, как назло, закончились. Поэтому он уверенно, прогулочным шагом, продефилировал мимо мистера Уитла, не показав и виду, что заметил его. Дойдя до эркерной витрины и мануфактурной лавки чуть дальше по улице, он посмотрел в отражение на предмет того, что там творится сзади, и к удовольствию своему увидел, как мистер Уиттл еще разок выровато, оглянувшись, исчез в переулке сбоку от газовщика холла Бенни едва сумел сдержать чувства. Это был тот самый переулок, где они с бандой обнаружили таинственную спичку. Позабыв обо всякой неслышной кошачьисти, он опрометью кинулся назад и едва успел затормозить, чтобы осторожненько выглянуть из-за угла. Вдруг мистер Уитл поджидает его там со взведенным револьвером или с полицейской дубинкой или хоть со стилетом на худой конец. Увы, в переулке его никто не ждал. Зато... Бенни заметил чьи-то подозрительно знакомые ноги, исчезающие вверх по железным ступенькам на другом конце переулка. Чуть не повизгивая от нетерпения, Бенни бросился следом. Судя по всему, это была пожарная лестница, шедшая до самой крыши. Где-то вверху по железу мерно грохотали ботинки мистера Уитла. Он поднимался спокойно и без пауз. Бенни двинулся следом как можно тише, пристально следя за ним сквозь решетчатые ступеньки. Он и упал-то всего дважды, запнулся, а в конец развернувшиеся штанины. Правда, во второй раз почти потерял котелок, который чуть не улетел вниз на улицу, но вовремя подхватил его и поскорее припустил дальше наверх. Шаги мистера Уитла, между тем, успели стихнуть. Да и силуэт мужской фигуры на фоне синего вечереющего неба тоже куда-то делся. Преследуемый точно затаился в засаде. Бенни аж задрожал, охваченный мрачными предчувствиями. На цыпочках он преодолел последний пролет, который вел прямо на крышу. Медленно, дюйм за дюймом, он высунул голову так, чтобы глаза оказались вровень с краем ступеньки, и окинул плацдарм истребиным взором настоящего апача. Крыша газовщик холла была совершенно плоская, с низеньким кирпичным парапетом по периметру. Посреди нее торчала странная маленькая будочка, а сбоку на деревянной табуретке сидел великий преступник и гладил примастившегося у него на руках голубя. Откуда-то сзади доносилось тихое, многоголосое воркование. «Привет, Бенни», — сказал мистер Уиттл. «Я... не Бенни», — глухо ответил Бенни. «Бенни... мертв. Я кто-то другой. Фред», — добавил он в приступе внезапного вдохновения. «Да, Фред Баскет». Фамилия по сравнению с именем как-то подкачала. Но в данный момент с этим уже было ничего не поделать. Мистер Уиттл перестал гладить голубя и торжественно протянул гостю руку. — Приветствую, Фред, — сказал он. — Очень сожалею насчет Бенни. — Ага, — сказал Бенни. — Они все умерли. Вся семья. — Правда? Ага. «Там крыша упала, и всех раздавила в лепешку. Даже определить не смогли, кто где. Такие они все были... раздавленные». «Боже мой, боже мой», — покачал головой мистер Уитл. «Придется мне теперь шить костюмы где-то в другом месте. Такая трагедия. Все раздавлены, говоришь? Ага, кровь, кишки повсюду. Эти, как их, кости». Но Бенни опознать смогли. Неужели? И как же? Он держал крышу. Ну, пытался. До последнего держал крышу, чтобы остальные типа как могли выбраться. Вот так. И Бенни с потрясающей достоверностью изобразил человека неимоверной силы, сопротивляющегося страшной тяжести, которая внезапно обрушилась ему на плечи. Он шатался, стонал, потом медленно опустился на колени, попытался воспрянуть снова, но все же рухнул и спустив жалостный вопль. Шляпа свалилась с героя, да так и осталась лежать незамеченное под дверью будочки. «Поистине героический подвиг», — сказал мистер Уиттл. «А как они догадались, что это он, если все были такие раздавленные?» А там как раз лицо осталось нетронутое. Так и торчало из щебенки. — Ой, мистер Уиттл! Мирно сидящий на руках у человека голубь так его заинтриговал, что, позабыв о безвременной гибели семейства Каминских, Бенни подполз поближе посмотреть. — Это что ли настоящий почтарский голубь у вас? — Это спортивный голубь. — сказал мистер Уиттл. — Очень меня этот парень беспокоил в последнее время. От пищи отказывался. Но сдается мне ему уже лучше. Хочешь остальных поглядеть? — А то! — обрадовался Бенни. — Ну, тогда подержи этого. Мистер Уиттл передал ему птицу, Бенни осторожно взял ее и прижал к груди, и пошел отпирать будочку. Я, знаешь ли, всегда держал голубей. Дома не получалось, моя жена от них чихала. Когда она умерла несколько лет назад, я подумал было перенести голубятню к нам на крышу, но тут все так удобно. Я плачу небольшую аренду газовой компании, и все счастливы. Ну вот, гляди. В голубятне было темно и тепло, пахло птицами. И звуки тоже были сплошь птичьи. По обе стороны стояли ряды аккуратных маленьких клеточек, а на шестках сидел, нахохлившись, еще с десяток голубей. — Хочешь помочь мне их покормить, Бен... О, прости, Фред? — спросил мистер Уиттл. — Да. Забрав у Бенни голубя, хозяин посадил птицу в клетку и выдал взамен маленькую жестяную чашечку. Черпать корм из мешка. «Каждому по полчашки, не больше», — строго сказал он. «Слушайте, мистер Уиттл», — в восторге сказал Бенни, «а ведь их можно было бы натренировать, разносить сообщения. Ем-то же куда быстрее вышло, чем почтальоном, быстрее даже, чем телеграммой». «Полагаю, ты прав», — серьезно кивнул мистер Уиттл. «И быстрее, чем Кэбом», — Они бы у вас по всему Лондону летали. Так быстро разносили бы сообщения, что вы бы себе цельное состояние на них сделали. Верное ж дело. Вот, скажем, по Пенни за вылет. А прям чтоб совсем быстрых, так и за три. И можно было бы настрополить их летать на Трафальгарскую площадь и, и вербовать там рекрутов. Или вот еще, чтобы десяток их сразу летел и нес, ну, скажем, посылку. И у каждого магазина, компании и фабрики, чтобы была своя голубятня на крыше, и они бы вам платили за них ренту, как за телефон. Тогда можно будет начать тренировать голубей для супер длинных дистанций. В Париж летать, и на континент, и и чаек, чтоб в Америку, или лучше альбатросов, Контора альбатросовой почты для заморских отправлений. А уж если рыб взять, тут его совсем понесло. Вы могли бы научить всякую треску плавать с маленькими такими водонепроницаемыми ранцами, если война, прямо жуть какая польза будет, потому как вот плывет, допустим, пикша какая во вражеский порт и принимает там донесения от шпиона. Их еще надо научить плыть на специальный подводный свисток. За такое королева медаль должна дать! Точно! Почетный тресковый крест!» «Тебе? Наверняка даст», — согласился мистер Уиттл. «Слушай, мне уже закрываться пора, я иду домой». «Было приятно с тобой побеседовать, Фред. Ужасно жаль Каминских. Такая потеря!» «Угу», — рассеянно отозвался Бенни. История с рухнувшей крышей что-то перестала ему нравиться. «Конечно, это еще могут быть и не они. Когда вот так в лепешку раздавило, шут разберешь, кто это. Может, совсем другая какая семья попалась?» и этот, который мордой из щебня торчал, просто похож на нашего Бенни?» «Вполне возможно», — согласился мистер Уиттл. «В конце концов, кругом полно народу, смахивающего на Бенни. Ты и сам на него, кстати, порядком похож. Осторожнее спускайся, на всякий случай». Он запер голубятню, это был даже не замок, а так простая щеколда, и они спустились по железной лестнице в переулок. Мистер Уиттл поручкался с Бенни, пожелал доброго вечера и отправился себе во свояси. Бенни проводил его задумчивым взглядом. Ему бы полагалось расстроиться. Мистер Уиттл был со всей очевидностью никакой не вор, так что расследование придется начинать сначала. А с другой стороны, мистер Уиттл ему нравился. Даже здорово, что он оказался ни в чем не повинен. И то, что он так тревожно озирался по сторонам, тоже вполне объяснимо. За голубя беспокоился, это ж яснее ясного. А ежели он таки не вор, значит вор кто-то другой. И стоит поскорее узнать кто. Бенни уже собрался было двигать в сторону штаб-квартиры, чтобы вернуть себе свою так превосходно замаскированную личность. В маскировке ему почему-то с каждой минутой делалось все жарче и неудобнее. Когда вдруг понял, что ему в жизни чего-то недостает. «Ну, конечно! Котелка!» Шляпа свалилась, когда он в лицах рассказывал о гибели семейства Каминских и укатилась куда-то в будку. Бенни почесал в голове. Очередное облачко муки осело ему на плечи. Джо, который ухажер Лии, пришлось долго убеждать одолжить ему шляпу на вечер. И Бенни как-то совсем не хотелось думать, что случится, если головной убор не вернуть в должное время. Если уж на то пошло в должном виде. Что поделать? Придется лезть наверх и выручать котелок. И он полез. Чтобы не терять времени даром, по дороге Бенни стал мастером по тренировке альбатросов, который карабкался по отвесной скале к колонии диких альбатросов, чтобы отправить самого быстрого альбатроса с безнадежным заданием через всю Атлантику. Сражаясь с бешеными порывами ветра и хлещущими наотмашь строями дождя, Он цеплялся за голый камень зубами и ногтями, он восходил на высокие вершины, и там, взойдя, полз по-пластунски через заросли и схлестанные штормами травы, надеясь, что буря не сорвет его с утёса и не швырнет обратно в море. Наконец он дополз до гнезда альбатросов и встал, тяжко дыша, хватая ртом воздух, и поднял щеколду, и обессиленный упал внутрь почти лишившись чувств от перенапряжения всех сил. Альбатросы завозились на своих насестах и обеспокоенно запырчали. Минуту отважный Бенни лежал на полу, выздоравливая сломанную ногу, следствие падения на скалы с полдороги вверх по обрыву. Потом сел, рассеянно нашарил котелок и водрузил на прочитающееся ему место. Что ж... «Самое время кормить батросов, подумал он. Выдав каждому поселедке, он запустил руку за мешок с птичьим кормом. Там хранились специальные водонепроницаемые ранцы. Один такой сейчас достанется самому мощному летуну, готовому совершить беспрецедентный бросок через океан. И вот, шарудя в темноте за мешком, он вдруг замер, а потом медленно поднялся на ноги. Кругом вдруг все стало тихо и неподвижно. Даже альбатросы сразу будто растворились в воздухе. Глаза у Бенни сделались очень большие, взгляд сам собой пополз туда, за мешок с кормом, словно отказывался верить пальцам. Он наклонился, аккуратно отодвинул мешок. Да, ему это определенно не приснилось. Там стоял еще один, незавязанный. Горловина раскрыта, а внутри... Внутри бледно поблескивало серебро. Большие кубки, чаши, блюда, а посреди всего этого гаечный ключ из литого металла на подставке черного дерева, окруженный венком из серебряных же лавровых листьев. Ворованная серебро и мистер уиттл его все таки прятал